Глава десятая. Трудно удержаться от смеха. Я так давно для себя просто страз, а не Джулия. И, кроме того, мне никогда не нравилась Джулия. Как не нравилась она отцу. И сейчас так странно, что мне о ней напомнили. Так странно быть ею. Странно и непонятно. Мне казалось, что я переросла Джулию, как переросла Шарон. Но мать воссоздала себя. Почему же я не могу? Честь ли, конечно, так этого и не увидел. Для него женщины чуждая раса, которой можно восхищаться или бояться на безопасном расстоянии. Со своими мальчиками он говорит совсем по-другому, а с Джулией его лёгкость сменяется зажатостью. Он становится настороженной породией на свою живую натуру. "Я совсем не хочу вас расстраивать", говорит он. Я киваю. "Вы не знаете мальчика по имени Жулиан Пирец. Признаюсь, моё влечение омрачилось некоторым разочарованием. Я ожидала большего от Чесли, как и от сэнт Освальда. В конце концов, я практически выложила ему правду, а он и не замечает. В своём высокомерии, особо мужском высокомерии, лежащем в основе сэнт Освальда, он умудрился не заметить то, что смотрела ему прямо в глаза. Жулиан Пирец. Джулия Страз. Перец? Переспрашиваю, я вроде нет, сэр. Он должен быть ваш ровесник. Тёмные волосы, худощавый, носит очки в металлической оправе, возможно, учится в Солнечном Береге. Может, вы видели его где-нибудь в Сантосвиде? Я хотя и главы. К сожалению, нет, сэр. Вы ведь понимаете, почему я спрашиваю, правда, Джулия? Да, сэр. Вы думаете, что он был здесь ночью? Он здесь был, резко бросает Чесли, кашляет и добавляет мягче. Я думал, что вы тоже его видели. Нет, сэр. Я снова качаю головой, как забавно, думаю я. Но ну почему же он не узнает меня? Может, потому что я девочка? Клуша, быдло, шалава, чернь? Неужели невозможно поверить, что Джулия Страс существует? Вы уверены? Он пристально смотрит на меня. Потому что этот мальчик свидетель. Он был там. Он видел, что случилось. Я смотрю вниз на сверкающие носки своих туфель. Я так хочу ему всё рассказать, чтобы увидеть, как у него отвиснет челюсть, но тогда ему придётся всё узнать о Леоне, а это невозможно. Ради этого слишком многое принесено в жертву, и теперь придётся поступиться своей гордостью. Я поднимаю на него глаза, подпуская слезу. Это не трудно. Я думаю о Леоне, об отце и о себе. и слезы льются сами собой. «Простите, — говорю я, — я его не видела». Старый Чесли смущен. Он отдувается и переминается с ноги на ногу, точно так же, как в преподавательской, когда плакала Китти Чаймилк. Ну все-все. Он вынимает огромный грязноватый носовой платок. «Теперь вы, надеюсь, довольны?» Мать испепеляет его взглядом и власно кладет руку мне на плечо. «После всего, что пережил этот бедный ребенок, миссис Трасс, я не...» Полагаю, вам лучше уйти. Джулия, пожалуйста, если вы что-нибудь знаете... Мистер Честли, — произносит она, — я хочу, чтобы вы ушли. И он нехотя удаляется, разрываясь между нетерпением и неловкостью. Он приносит извинения и в то же время полон подозрений. Он подозревает. Это читается в его глазах. Он, конечно, далек от истины, но за годы преподавания у него развелось шестое чувство в том, что касается учеников, своего рода... Радар, который из-за меня каким-то образом пришёл в действие. Числь поворачивается к выходу, сунув руки в карманы. Джулиан Перец. Вы уверены, что не слышали о нём? Я молча киваю, улыбаясь про себя. Его плечи опускаются. Затем, когда мать открывает ему дверь, он внезапно оборачивается и встречается со мной взглядом. В следующий раз это случится через 15 лет. Я не хотел вас расстраивать, говорит он. Мы все очень переживаем из-за вашего отца, но я был классным руководителем Леона. Я отвечаю за своих мальчиков. Я снова киваю. Валле, магистр. Будьте здоровы, учитель. Тихий шёпот. Но клянусь, он услышал. Что, простите? Всего доброго, сэр.